надежды Кирилла на то, что все обойдется, несмотря на двух более чем странных соседей, не оправдалась. Через забранное крупной решеткой вентиляционное отверстие, соединенное с вентиляцией квартиры Бабы Галя, начали проникать зеленые мухи. Когда-то давно вентиляционное отверстие перекрывала противомоскитная сетка, но она давно порвалась, а оставшиеся лоскутки заросли пылью и паутиной. Кое-как, справившись с нагло жужжащими мухами с помощью газеты и хорошей реакции, Кирилл закрыл отверстие старыми тряпками. Но позже, в тот же день, из слива в ванной выскочили сразу три огромных таракана. Кирилл, который в это время принимал душ, испытал сильнейшее чувство омерзения. Сомневаться больше не приходилось. Баба Галя сошла с ума, и ее сумасшествие выйдет боком и ему, и Кириллу. Он здраво рассудил, что в первую очередь нужно известить хозяйку квартиры, пусть приезжает и решает проблему. Он отпросился у главреда на полдня и позвонил Лилии Анатольевне. Таня стала мешкать и явилась буквально через сорок минут, благо жила где-то недалеко. Кирилл не предполагал, что рехнувшаяся соседка откроет дверь, или если откроет, с ним можно будет договориться, однако баба Галя его удивила. когда лилия анатольевна с присущей ей энергичностью позвонила в дверь галины семчевой а потом заколотила внушительными кулаками из глубины квартиры одинокой старухи раздался голос слегка придушенный но достаточно громкий чтобы различать слова мне ничего не нужно со мной все хорошо спасибо галя крикнула лиля анатольевна поигрывая неизменной связкой ключей — Это я, Лиля. Открой. От тебя, говорят, мухи да тараканы лезут. Баба Галя долго молчала. Кириллу снова представилась, как старуха стоит возле двери, прильнув глазку и молча разглядывает их. И снова ему стало не по себе. — Галя! — сказала Лиля Анатольевна. — Слышь меня! Она повернулась к Кириллу и покачала головой, мол, совсем плохо дело. Соседка выжила из ума, и с этим ничего не поделаешь. «Ой, простите!» — внезапно раздалось из-за двери. Баба Галя по-прежнему говорила придушенным и каким-то неестественным монотонным голосом, на одной ноте, пусть и мажорной. «У меня мясо испортилось, от тугой и мухи, я все исправлю, все будет хорошо». Кирилл, стоявший на лестничной площадке за надежной спиной Лилии Анатольевны, вдруг осознал, что напряжен да нельзя. Необычные изменения в привычках бабы Гали, проявившаяся склонность бродить по ночам, признаки разложения в квартире, свидетельством чего служили мухи и тараканы. Все это стремилось сложиться в картину, которую Кирилл не мог и не хотел представлять во всей полноте. и Если бы не этот бодрый, но монотонный голос, он бы резонно решил, что соседка скончалась и разлагается в одиночестве. А в ночной темноте подсказало богатое воображение бродит вурдалак, который напялил на себя ее кожу. Но она разговаривала. Именно она. Кирилл знал ее голос. Впрочем, что-то в манере разговора настораживало. можете помочь?» — допытывалась Лилия Анатольевна. «Мусор вынести или еще чего?» После паузы баба Галя ответила. «Мне ничего не нужно. Со мной все хорошо. Спасибо». Лилия Анатольевна задавала еще вопросы через запертую дверь, но баба Галя больше не проявляла желания продолжать общение. Тогда Лилия Анатольевна пожала плечами и вместе с Кириллом вошла в его квартиру. «Что-то она меня тоже начала беспокоить». Раньше всегда дверь открывала с радостью, иной раз чай у нее пили. Аккуратная была старушка, никаких нареканий. Возраст свое берет, что и говорить. А эти сволочи, детки ее, плевать на нее хотели. «Недавно вроде приезжали в гости», — вставил Кирилл. «Да? Это когда? Они ж срод к ней не приезжали». Кирилл напряг память, чтобы вспомнить, сколько дней назад он встретил бабу Галю с полусонным внуком на улице. Но у Лилии Анатольевны заверещал древний кнопочный телефон. Женщина вступила в переговоры с кем-то на редкость тупым углоховатым. И, и Кириллу не оставалось ничего другого, кроме как стоять и ждать окончания диалога. — Да на веранде! На веранде говорю! — кричала Лилия Анатольевна в трубку. «На столе справа! Направо, говорю! Как где? На столе! Как нет стола?» Кирилл не в первый раз становился свидетелем подобного телефонного разговора, когда один из собеседников проявляет прямо-таки неандертальскую глупость. Ему всегда было интересно, притворяются ли они по каким-то только им известным причинам, или тут кроется причина столь глубокая... что примитивный ум Кирилла просто не в силах ее распознать. В институте один из сокурсников утверждал, что люди в своей массе невежественные свиньи, и ссылался на утверждение Шиллера, что, мол, большинство лишь безумие. Помнится, Кирилл спорил с ним, однокурсником, а не Шиллером, до потери пульса, великом и намного более оптимистичными и человеколюбивыми мотивами. Впоследствии он убедился, что мизантропичный сокурсник в большинстве случаев был прав. Когда, наконец, Лилия Анатольевна завершила трудные переговоры, то собиралась домой. — Муженек мой гречку найти не может. Ей-богу, сущий ребенок. Мужики все? То есть, надеюсь, не все такие? Ладно, Кирилл, я поехала. Если что, звони. Галина мясо свое протухшее выбросит, и мухи исчезнут. А если не исчезнут, тогда даже не знаю, что делать. Старушка свихнулась малость, это понятно. Вентиляционные отдушины придется заткнуть чем-нибудь и средства против тараканов применить. Таблетки хлорамина у меня есть, я тебе завтра вечером привезу. Кинешь в унитаз и сток в ванной. Говорят, хорошо помогает от этой нечисти. Ну ладно, я побежала. Если что, я на связи. Лилия Анатольевна отчалила, и Кирилл остался один. Возникшая ситуация ему решительным образом не нравилась. Что-то в ответах бабы Гали из-за двери ему не нравилось. Какая-то неестественность присутствовала в ее словах, но Кирилл не мог дать точное определение этой неестественности. Ему казалось, что раньше она разговаривала как-то иначе. Было такое ощущение, что бабка читала чей-то текст, а в ее дважды повторенной фразе о том, что с ней все в порядке, и ей ничего не нужно, и вовсе чувствовалась неприкрытая искусственность. Только через пятнадцать минут Кирилл обнаружил, что Лилия Анатольевна, торопясь к непутевому мужу искать гречку, оставила на этажерке для обуви связку ключей. Вероятно, в этой связке содержались ключи от всех квартир, принадлежавших этой предприимчивой женщине. Кирилл собрался было звонить Лилии Анатольевне, но неожиданно задумался. Ему на глаза попался ключ от соседней квартиры, на котором был наклеен лейкопластырь, а на лейкопластыре с шариковой ручкой старательно вывезены буквы «Д.ГОР». Этим утром Гора не было дома. Кирилл видел рано утром с балкона, как сосед уезжает на своем внедорожнике. Кирилла посетила шальная мысль открыть ключом квартиру Дмитрия Горы и хотя бы мельком осмотреть ее. Журналист, живущий в нем, был за такую авантюру, а законопослушный гражданин пребывал в смятении. Залезть в чужую квартиру — уму непостижимо. Но если Гор маньяк и свободный от программирования время убивает детей, в его квартире не могут не быть свидетельства преступной деятельности. Если Кирилл найдет доказательство, что Гор серийный убийца и кеннеппер, это будет сенсация. Та самая сенсация, о которой мечтает каждый журналист. Даже отбросив всю эту журналистскую мотивацию, следовало признать, что остается такое понятие, как гражданский долг. Раз уж Кирилл подозревает Гора, необходимо найти обоснование этим подозрением, а не пассивно ждать моря погоды Он ведь не собирается грабить соседа, он лишь глянет по-быстрому на жилище Горы и уйдет. И если Дмитрий Гор ни при чем, то это вторжение ему ничем не повредит. А если виноват, Кирилл, вероятно, спасет не одну человеческую жизнь. Кирилл колебался минут десять, пока его раздирали противоречивые желания и убеждения. Наконец он схватил связку ключей и, дрожа от захлестнувших чувств, вышел на лестничную площадку. Глазок Бабы гали излучал яркий свет. Никто не стоял в прихожей, прильнув глазку. Свет из окон беспрепятственно проникал сквозь линзы. На площадке видеокамер не было, бояться нечего. Тем не менее, Кирилла прямо трясло от волнения, но и отступать он не собирался. Трясущимися руками открыл дверь квартиры, где проживал Дмитрий гор И уставился на распахнувшуюся дверь Въевшаяся в плоти кровь законопослушность Несколько мгновений мешало сделать хоть шаг Но он пересилил себя Квартира гора была однокомнатной, как и пещера Кирилла Правда, строилась в зеркальном отображении Туалет находился не справа, а слева В комнату можно было войти в дверь не слева, а справа первые минуты Кириллу почудилось, что в квартире вообще никто не живет. Нигде не наблюдалось никаких признаков обустроившихся людей. В прихожей никакой одежды и обуви. Кухня выглядела так, словно в ней не готовили целую вечность. В единственной комнате, кроме голых стен, аккуратно застеленный диван, рюкзак возле шкафа и чемодан. Кирилл торопливо расстегнул рюкзак, кляня себя за то, что не подумал о каких-нибудь перчатках. Если Гор все-таки окажется маньяком, полиция в процессе оперативно-розыскных мероприятий может обнаружить отпечатки Ратникова. А, черт с ним! И Если Гор маньяк, Кирилл не будет скрывать проникновение в квартиру. Максимум, что ему грозит, это штраф, если правильно обосновать свой поступок. И если Гор не найдет себе чересчур хитроумного адвоката... «Но это все будет позже. Сейчас главное – подтвердить или опровергнуть собственные подозрения в отношении соседа». В рюкзаке помещалась туго скатанная рулонами одежда. Кирилл тщательно ощупал рюкзак и никаких твердых предметов в нем не обнаружил. Тогда он взялся за чемодан, но тут возникла проблема. Чемодан закрывался на кодовый замочек». И у Кирилла не было никаких идей насчет того, как этот замочек открыть. Чемодан был изрядно тяжелым. Очевидно, в нем хранился ноутбук и какие-нибудь другие гаджеты, необходимые для работы программиста. В шкафу сиротливо болтались на горизонтальном шесте пустые плечики. Нигде никаких признаков серийных убийств и похищения детей. Чувствуя себя абсолютно не в своей тарелке... Кирилл на прощание зашел на кухню и наугад открыл шкафчики над столом возле газовой плиты и замер от неожиданности. В шкафчике не было ни посуды, ни приправ или других привычных вещей для приготовления пищи. На пустой полке лежали три темно-желтых металлических проводка длиной около 40 сантиметров в диаметре миллиметров 6-7. Проводки заканчивались остро заточенными крючками. Рядом с проводками белела матовая лампа, вкрученная в плоский прибор определенно кустарного производства. И, наконец, возле лампы стояли две двухлитровые банки, заполненные прозрачным раствором, в которых помещались крохотные и уродливые человеческие головы, зашитыми глазами и ртами. Поначалу Кирилл вообразил, что это искусственные поделки из, скажем, воска или пластилина. Но, приглядевшись, разглядел микроскопические поры и морщинки, волоски и пигментные пятна, которые ну никак не походили на самодельные. Эти головы с крупными широкими носами и толстыми губами, длинными черными волосами и сморщенными личиками были как настоящие, и только крохотные размеры вызывали сомнения в их естественном происхождении». Кирилл отпрянул и захлопнул дверцы шкафчика. Сердце билось, как буйный помешанный в комнате с мягкими стенами. И если Гор не был киднепером, то и нормальным назвать его нельзя. Кто же хранит дома за спиртованные головы каких-то лилипутов-мутантов? Кириллу почудилось, что таинственный сосед возвращается домой и вот-вот застанет его за преступлением. Спотыкаясь, он выскочил на лестничную площадку и дрожащими руками запер дверь. Остаток дня он сидел на работе как на иголках, и когда позвонила Лилия Анатольевна, обнаружившая исчезновение ключей, его голос был таким нервозным, что хозяйка квартиры обязательно заподозрила бы его в неприглядных делах, если б не была о Кирилле крайне высокого мнения. К вечеру Кирилл более-менее пришел в себя – и был почти спокоен, когда приехала Лилия Анатольевна. Она забрала связку ключей и передала банку с большими белыми таблетками, которые источали мерзкий запах хлора. Холорамин предписывалось бросать в унитаз исток в ванной, чтобы уничтожить зловредных микробов и более крупных вредителей, вроде тараканов. На другой день после этого небольшого приключения приехала Аня. Она с порога вывалила на Кирилла в ворох подробностей о встрече со спонсорами в Тюмени. Кирилл не рискнул портить ее отличное настроение своими заботами и подозрениями. В итоге Аня ничего не узнала о подозрительных соседях и преступном проникновении Кирилла в квартиру Дмитрия Гора. А Кирилл, в свою очередь, спал в ту ночь на редкость крепким сном. на утро уже на работе Кирилл зашел на свою страничку в Фейсбуке и обнаружил... что к нему в друзья стучится никто иная, как Нина Рогова, преподавательница бионеорганической химии, учившаяся в одной группе с теми бедолагами, которые погибли 12 лет назад. Прежде чем подтверждать дружбу, Кирилл некоторое время изучал ее аккаунт. Страничка оказалась на редкость неинформативной, всего два фото. На одном Нина в скромном неброском платье сидела на скамейке в парке, на другом стояла в группе людей в белых халатах. Лента новостей пустая, если не считать пару перепощенных видео, с выступлением резидентов комедий-клаб и видеоинструкцией приготовления чечевичного супа. Друзей мало, сплошь какие-то дамы среднего возраста с радостью демонстрирующие свои чада всему миру. Ни малейшего намека на увлечение тематикой смерти. Кирилл задумался. Интересно, зачем она его нашла? При их встрече ни у кого не создалось впечатление, что есть симпатичные журналисты в целом, и лично он в частности. Или он ошибается, и его расследование насчет убийств и исчезновения 2007 года, протекавшее вяло из-за загруженности текущей работой, топталось на месте. Со следователями он до сих пор не поговорил. Единственный следователь, который участвовал в том расследовании, и до которого сумел дозвониться Кирилл, постоянно откладывал встречу, ссылаясь на недостаток времени. Поколебавшись, Кирилл подтвердил заявку на дружбу, и услужливый менеджер Фейсбука тут же предложил помахать новому другу рукой. Кирилл намеревался было свернуть окно на экране телефона, но по рассеянности нажал на желтую ладошку, и акт махания рукой состоялся. «Здравствуйте, Кирилл», — отреагировала Нина Андреевна. Совершенно случайно наткнулась на ваш аккаунт, когда смотрела сообщество журнала «Другая атмосфера». Подивившись грамотной пунктуацией и слишком пространному для интернет-мессенджеров сообщению, Кирилл ответил. «Здравствуйте, Нина. Как у вас дела?» «Спасибо, хорошо. У меня окно между парами, вот сижу в интернете. Люблю, знаете ли, интернет за ту свободу, которую он дарит». «Свободу чего?» «Свободу общения в первую очередь. Вы вроде бы собирались еще со мной поговорить». Кирилл почесал затылок. «Ну надо же! Что это с ней?» «Было бы очень хорошо. Я свободна после пяти. Предпочитаю живое общение». Кирилл быстро глянул на бумажный органайзер на столе возле компьютера. В принципе, он мог освободиться после пяти, но он планировал провести вечер с Аней. — К сожалению, сегодня не могу. Может, в другой день. Я вам напишу, и мы договоримся насчет времени и места. — Хорошо. Всего доброго. Закончив переписку, Кирилл минуты три сидел не шевелясь. Еще в начале своей журналистской карьеры он твердо уяснил себе, что люди очень редко без причины находят себя в социальных сетях и при этом охотно поддерживают разговор. Во всяком случае, холодная отстраненная Рогова была не из числа таких дружелюбных людей, жаждущих общения. Что-то ей от него надо, но вот чего. Вероятнее всего, она заинтересована в результатах его расследования и желает знать подробности. Не накопал ли он чего-нибудь интересного, например, о ней и ее роли в убийствах. Воображение Кирилла набирало обороты. Отчего-то он думал, что Рогова знает больше, чем говорит, и не особо это скрывает, от него, по крайней мере. Она упомянула обо всех этих заклинателях и ликах смерти без намека на скептицизм или здоровое отвращение, будто она сама числилась в рядах этих заклинателей и увлекалась ликами смерти. Ничего, кстати, удивительного, вполне может быть. Тогда зачем она загрузила мозг первого попавшегося журналиста этими вещами? Ведь Кирилл мог преисполниться подозрений относительно нее самой, что в сущности и произошло. Эту загадку Кирилл не сумел разгадать, не хватило информации. А вечером временно выбросил Нину и ее чудаческое поведение из головы, посвятив все внимание Ане. По странному стечению обстоятельств, Аня тем вечером тоже заговорила о свободе, только в другом контексте. В последнее время ее очень утомляла работа. За полгода ей пришлось уволить троих сотрудников. Один постоянно опаздывал, другой подворовывал, третий из-за жопорукости сжег головки в печатном станке, которые в сумме стоили пять тысяч долларов. А четвертый сгинул без вести после того, как взял аванс за большой заказ и не потрудился выполнить работу. Это случилось за время ее отсутствия. В итоге Ане пришлось платить из собственного кармана, что настроение не прибавляло. Постоянная борьба с сотрудниками, которые так и норовили накосячить, стоило отвернуться, тянула из Ани жилы и соки. «Иногда, думаю, продам нафиг этот бизнес», — пожаловалась она Кириллу. «Буду жить, как свободный человек». «Эх, свобода». «Свобода от чего? От проблем». «Другие ведь появятся, например, скука». или безденежье. Он чувствовал себя неуютно, когда речь заходила о деньгах. И если они поженятся и Аня родит, на Кирилла по-любому падет забота о поиске пропитания, а ведь Аня привыкла ничем себя не ограничивать. Но Аню как раз такие беседы не смущали. Во-первых, свобода не от, а для. Свобода нужна для полноценной жизни. А свобода от — это другое название воли вольной. Когда радуешься тому, что ни за что... не надо отвечать. О такой свободе мечтает всякая шантропа, офисный планктон, всякие нытики, бюджетники, безработные лентяи, которые ненавидят принимать на себя ответственность за собственную жизнь. И я не про тебя говорю, конечно, не все такие, но большинство такое. Они мечтают создать бизнес и зарабатывать большие бабки, но не хотят никакой ответственности, не хотят рисковать и вкладывать в дело, а бизнес не любит нытиков, трусов и лентяев. По сути, эти люди хотят свободу от обязанностей, труда, ответственности. А я, Кирюша, хочу свободы для того, чтобы пожить как нормальный человек, не вкалывая по двенадцать часов в сутки, не воюя постоянно с сотрудниками, которых не замотивировать пряником, только кнутом. Я ведь палачу им хорошие деньги, но они все равно недовольны, завидуют и норовят нагадить в карман при любом удобном случае. Она вздохнула и положила голову на плечо Кирилла. Кирилл прекрасно понимал, что Ане нужно выговориться, потому что сегодня, как видно, ее реально допекли. Обычно она почти никогда не жаловалась, и для Кирилла было откровением то, что в полиграфическом бизнесе столько стресса и проблем. Хотя, глядя на орущего главреда, понимал, что быть руководителем не так сладко и приятно, как кажется на первый взгляд. «И что ты предлагаешь?» Осторожно поинтересовался он. Аня оживилась. Есть такая штука — инвестиции. Это то, что я хотела сказать во-вторых. Например, инвестировать в недвижимость. Может, прикупить штук пять квартир и сдавать их?» Кирилл сразу вспомнил Лилию Анатольевну. Он с трудом представлял Аню, бегущую от квартиры к квартире со связкой ключей и разбирающуюся то с придурковатыми квартирантами, то тараканами. Кстати, баба Галя, судя по всему, избавилась от тухлого мяса. потому что ни мух, ни тараканов больше не наблюдалось. А еще были подозрительные личности вроде Гора. Мне кажется, быть рантье такой же геморрой, как и возглавлять бизнес. Ты прав. Есть другой вариант. Продать полиграфию в рассрочку. Это будет проще, чем продать сразу. Покупатель ежемесячно отчисляет 50% от дохода, а я буду раз в квартал проверять финансовые документы, чтобы покупатель не надул меня с объемом доходов. Если грамотно составить договор... Аня задумалась. И кто согласится на такие условия? Надо найти надежного человека. Я знаю одного надежного человека. Тебя. Кирилл вытращил глаза. Меня? Ты серьезно? А почему нет? У меня есть своя типография. Заключишь договор со своим журналом и будешь его печатать. Это близко к твоей нынешней работе. Я тебя всему научу. Кроме печати на бумаге, мы печатаем на всех поверхностях, кружках там, футболках. Сублимационная печать приносит большую часть прибыли, кстати. Ну и баннеры тоже. А те пятьдесят процентов, которые будут оставаться у тебя, все равно больше твоего оклада раз в десять. Я буду сидеть дома, убираться и готовить, а ты будешь зарабатывать для нас двоих, как и полагается, мужу. Мужу. Это слово сверкнуло в голове Кирилла, подобно молнии в зимний вечер. И я об этом не думал. А ты подумай. Даю тебе три дня на размышления, как в сказке». Больше они не возвращались к этой теме тем вечером. Но Кирилл, понятное дело, ни о чем другом не думал. Было похоже, что Аня готовилась к этому разговору, и о возможности сдавать квартиры сказала просто так, чтобы подвести беседу в нужное русло. В общем-то, должен был признать Кирилл, она все продумала отлично. Он будет работать и отдавать ей половину дохода, как и полагается мужу. Проблема с разницей доходов исчезнет. Но упоминание о муже подсказывало, что договор о передаче бизнеса будет составлен только после женитьбы. Аня была слишком умна, чтобы не говорить этого напрямую, и, видимо, не сомневалась, что Кирилл ее поймет. Пора было решаться. Время пришло. У него было только три дня. На следующий день, в субботу, Аня уехала рано утром, чтобы проэкзаменовать нового сотрудника. а кирилл остался один после завтрака он поплелся к мусоропроводу опустошил полное ведро мусора и на обратном пути нос к носу столкнулся с дмитрием гором который вышел из своей квартиры подозрительный сосед остановился с руками засунутыми в карманы и вперился в кирилла черными глазами кирилл инстинктивно Вжал голову в плечи э, -э привет дмитрий пробормотал он «Привет, Кирилл!» — сказал Дмитрий и протянул ладонь, вынув ее из кармана. Они пожали друг другу руки. Кирилл собирался было шмынуть к себе, но Дмитрий вдруг предложил. «Не зайдешь ко мне в гости на минутку?» Кирилл оторопил. Егор, похоже, сообразив, что его предложение звучит странно, выдал улыбку и пояснил. «Мы же соседи все-таки. Надо пообщаться Это ненадолго». знаешь натяуто улыбнувшись в ответ сказал кирилл мне сейчас ехать нужно времени вообще нет даже пяти минут уточнил гор спокойно даже пяти минут твердо ответил кирилл по его спине ледяными ножками забегали несущиеся насекомые он шагнул к своей двери но гор перехватил его правой рукой за запястье левой Кирилл с возмущением и страхом обернулся, и Гор тем же безмятежным тоном сообщил. «Думаю, тебе придется, раз ты уже заходил ко мне». Горло Кирилла сдавило от страха. Он знает. Ему живо представилось, как Гор бьет его ножом в печень. Недаром левую руку он так и не вынул из кармана. Он дернул левой рукой, но стальные пальцы маньяка сжались, и запястье онемело. А если ударить его ведром... Ударить и вызвать полицию. А если гордокажет что Кирилл залезал к нему в квартиру? Отпечатки-то остались. Вот будет позор. Аня не захочет иметь с ним дело, и ему не придется больше решать, как быть с их отношениями. И работу он потеряет. Сглотнув, Кирилл остановил поток тревожных фантазий. Нужно быть мужиком, ударить Гора в челю свободной рукой и свалить, а там хоть трава расти. Проникновение в квартиру без корыстных намерений можно будет выдать за мелкое хулиганство, заплатить штраф и забыть. Ничего смертельного. А вот этот псих может серьезно навредить. Словно прочитав его мысли, Горсо щурился и сказал: "Не успеешь, поверь мне". Он подёргал правую руку в кармане, кажется, он там что-то прятал, что-то вроде ножа или пистолета. У Кирилла ослабли колени. «И почему баба Галя перестала выскакивать из квартиры при любом звуке?» «Чертов закон подлости!» Он посмотрел на светлый глазок. «Пойдем. На бабу Галю не рассчитывай. Ее уже пару месяцев нет в живых».